Глава одиннадцатая. Ремесло и жажда. Но я не сдох. Я проснулся в отвратительно бодром состоянии. Почти как огурец. Почти, потому что на плече и груди раны пока еще не зажили, хотя выглядели они уже так, будто были нанесены недели две назад. Неприятно и больно, но точно не под ампутацию. День двенадцатый. Вы продержались? Одиннадцать дней. Вот я тоже удивляюсь, заметил Саша, заглянув в наш склеп, застав меня рассматривающим свои ранения. Повязки мы тебе сменили, но дело явно не в повязках. Мы залечиваем тут раны во сне очень быстро. Кстати, иди завтракать и советоваться. Все уже в сборе. Кир, Бел, Ира, Никитич, а теперь еще поляк, Матвеичев и Бомбина все были в сборе, сидели и завтракали. «На завтрак был проклятый кокос, немного рыбы и черное мясо. Я знал, чье это мясо, но даже и не подумал отказываться. Надо сказать, что за ночь оно хуже не стало, а вот кокос явно стал». «Ну что, рассказывайте», — предложил Кир. «Кач, как я понимаю, прошел относительно успешно?» «Кир, извини», — не удержался я. «А что ты считаешь относительным?» Относительным мы посчитали одного подраненного лидера поселка», — заметил Саша. «Или ты считаешь, что оно того стоило?» — спросил Кир. «Самый вкусный вопрос, на который мне пришлось отвечать на ходу». «Стоило ли брать восемнадцатый уровень?» «Однозначно», — сказал я, и пока все, кроме Бомбины, удивленно на меня пялились, открыл меню персонажа. «Игрок Федотов ФЛ. Уровень восемнадцать». «Жизнь» 1980 из 1980, «Энергия» 1980 из 1980, «Сытость» 71%, «Жажда» 56%, «Усталость» 100%, «Тепло» 100%, «Сила» 10, «Ловкость» 10, «Телосложение» 12, «Интеллект» 1, «Мудрость» 2, «Свободные очки» 3, «Свободный опыт» 3. «А мне только семнадцатый дали», — призналась Бомбина. «Но у меня вообще первый был, наверное, поэтому». «И как там живется на восемнадцатом?» — с завистью поинтересовался поляк. «Почти две тысячи жизней и выносливости», — сообщил я. «Почти нормальная тушка». Это я мог и не говорить. Собственно, внешние я и Бомбина изменились разительно. Девушка, как я понимаю, свои очки еще вложила в характеристики, поэтому теперь она выглядела почти нормально. Во всяком случае, жесткого расхождения роста и пропорций теперь не было. А вот я вернулся к исходному состоянию и даже стал выглядеть еще мускулистее. Почему так? Скорее всего, потому что у меня было немало бонусных очков характеристик, они с лихвой перекрыли разницу в уровнях. Если бы моя прокачка шла без них, то к двадцатому уровню я бы получил восемь свободных очков, и в этом случае мне пришлось бы выбирать, во что вкладываться, и выглядел бы я точь-в-точь, точь, как на земле, но, ну, может, чуть слабее и немного менее выносливым. Все-таки там я за собой хорошо следил. Теперь же я больше напоминал античную статую. Не метателя диска, конечно, а скорее Давида от товарища Микеланджело. И мне это нравилось». Я уже поймал несколько заинтересованных взглядов, пока шел по поселку. «Ну теперь-то твоя душенька довольна?» — спросил Никитич. «Можно делами заняться?» «На какое-то время довольно, кивнул я. «Но вообще каждому из вас не помешает пройти этот путь». «А можно вопрос?» — заинтересовался Для «Леопард, как с ним-то прошло?» «Нам бомбина отказалась что-то рассказывать, тряслась весь вечер и ушла спать. «Может, тыфель подробности раскроешь?» «Да там раскрывать нечего», — признался я. «Один стыд и позор». «Ну, это мы и так поняли», — хохотнул Саша. «Сидели в засаде у водопоя Звериного. Слышу шорох». Дальше я рассказал, как дело было, стараясь не зацикливаться на подробностях, особенно как мы поскуливали с бомбиной, как я валялся и страдал, но я уделил внимание другой части боя. Система, кстати, Леопарда отметила как врага средней опасности. Жизней у него было всего двести, и с моей силой в два удара все снять получилось. Бомбина нанесла с десяток ударов, но сняла совсем чуть-чуть. Но я вам скажу, Леопард был быстр. Нам просто повезло, когда я ему лапу кританул с первого удара. У нас ни шанса не было на самом деле. «Даже так?» – удивился Никитич и нахмурился. Кажется, до него начало доходить, почему я всех гнал качаться. Да, все так, к сожалению. Он одним броском снял с меня сотню жизней, понимаете? Один его бросок большинство из вас не переживет, кивнул я. И бродил он всего в пятнадцати минутах от нашего поселка. А еще он был голоден, тощ и, вероятно, молод. Если бы попалась особь покрупнее... Ну, в общем, и в том мире леопарды были опасны... И в этом не сахарное. «Ну, это не новость», — усмехнулся Саша. «Кстати, Филя, должен тебе сказать. Вот извини, но ты совсем не джентльмен. Вчера леди завалил». «Это была самка?» — удивилась бомбина. «Да, самка», — кивнул Саша. «Никитич взялся шкуру выделать. Кстати, я потом вам одну интересную штуковину отдам». Когда леопарда стали разделывать, один паренек получил ее прямо в руку. Это шарик серого цвета. Материал на пластик похож. Его можно раскрыть, но мы не стали. Это ваш трофей. Ага, лут, обрадовался я. Откроем. Да, и еще. После десятого уровня на каждый новый опыт требуется все больше и больше. Пока что число очков равное текущему уровню. Но, судя по системной надписи, все это закончится на двадцатом и будет снова другая система. А почему на двадцатом? Удивился поляк. «На десятом меня признали наполовину восстановившимся к прежним параметрам тела», объяснил я, «а значит, на двадцатом признают полностью восстановившимся». «Догадки?» — уточнил Кир. «Догадки», — кивнул я, «но в данном случае я почти уверен, что так и будет. И просто запомните, нам не дадут спокойно отсиживаться в поселках и крепостях. Мы тут не для того, чтобы демонстрировать первобытный быт зрителям, Нас будут бить, издеваться над нами, натравливать на нас тварей. «Звучит печально», — ответил мне Никитичу, прямо склонив голову. «Но сначала нам нужно построить дома. У нас народу почти двести человек, а домов всего тридцать. Вершины хватит, чтобы сделать еще несколько десятков и разместиться с комфортом». «Согласен», — кивнул Кир, — «и запасы еды нужны. Иначе чуть что, и начнется голод». Я досадливо поморщился, но промолчал. Я уже не в первый раз призывал начать массовый кач, но меня упорно не слушали. Тратить на это силы и время я больше не хотел. Каждый сам себе злобный буратино, когда дело касается выживания. К тому же я был уверен, что на первый раз создатели игры и зрители сделают послабление. Ну то есть сделают бобо, но вполне терпимое, чтобы немного образумить. Дальнейший совет прошел в обычном режиме. Распределялись задачи и намечались планы, а я выбил себе выходной, указывая на плечо и грудь. Пообещал заняться ремесленничеством, а завтра вернуться к рубке и стройке. В глубине души я надеялся, что до завтра со стройкой или на худой конец с рубкой как раз закончат. Я же тем временем собирался вооружаться. Сразу после совета Саша вручил мне шарик. Обычный шарик размером с бильярдный, ничего особенного. Я предложил Бомбине раскрыть шарик вместе, но она испуганно замотала головой. «Нет, Филь, я не хочу», — честно призналась она. «А если там что-то опасное, ты если открывать будешь, то сам открывай. К тому же и леопарда ты завалил, если уж честно и откровенно». Ага, смесь благородства и ужаса. Красиво выкрутилось, что уж там. Я отошел к краю обрыва, уселся на землю, схватился за шарик двумя руками, потянул, поддергал, покрутил и шарик раскрылся. Он был пуст. Вздох разочарования вырваться у меня не успел, системное сообщение прилетело раньше. «Поздравляем! Вы получаете выбор системного подарка. Тип «Нафиг ненужный». Выберите подарок. Навык метания камней, навык махания дубиной, навык царапания когтями». «О, блеск! Особенно махание когтями мне пригодится. Когти в комплект входят?» Я так привык оставаться без ответа, что чуть слюной не поперхнулся, все-таки его получив. «Не входит. Сам вырасти. Выберите подарок. Навык метания камней, навык махания дубиной, навык царапания когтями». «А отложить можно?» — с опаской поинтересовался я. «Нельзя. Выберите подарок. Навык метания камней, навык махания дубиной, навык царапания когтями». Думать-то и вправду было нечего. Камни, конечно, штука хорошая, но сегодня я собирался шагнуть на новый технологический уровень, так что смысла мне в них не было. Да и в будущем они не очень пригодятся. А вот махание дубиной… К дубинам можно отнести все, что не режет и не колет. Дубина – оружие настоящего брутального мужика, одетого в шкуру и отрастившего бороду. Борода, между прочим, растет стремительно. Полутора недельные щетины на участниках игры уже выглядели весьма и весьма зловеще. Так что дубина. Это добро и в лесу найти несложно. Поздравляем. Вы выучили навык махания дубиной. Тип нафиг не нужный. Наслаждайтесь. Поздравляют они, проворчал я. Да вы меня даже с перерождением поздравляете. И в этот самый момент мое тело дернулось, поднимаясь на ноги. А руки принялись выделывать в воздухе странные движения. Дубина у меня в руках не было, но я ее почти ощущал. И даже заучил основные способы ударов, которые, конечно же, и так знал. Закончилось все за несколько секунд. Открытый интерфейс игрока показал, что у меня появилась запись про навык махания дубиной. Игрок Федотов Ф.Л. Уровень 18. Жизнь 1980 из 1980. Энергия – 1975 из 1980. Сытость – 93%, жажда – 95%, усталость – 94%, тепло – 100%. Сила – 10%, ловкость – 10%, телосложение – 12%, интеллект – 1%, мудрость – 2%, свободные очки – 3%, свободный опыт – 3%. Навыки – оружие. Махание дубиной. Уровень – 0. Но я был счастлив. Навык — это ядрить его навык? И я теперь полноценный дубиноносец, дубиномашец? Дубина? Просто надо найти дубину. Надо тренироваться, надо пробовать, тестировать, надо качаться. И вообще наличие навыков подсказывало, что есть и другие навыки, которые я могу освоить. Не только оружие, это прорыв, которым я ни с кем делиться не стал. Неинтересно? Ну и пожалуйста и направился производить техническую революцию в военном деле и в области пищевого снабжения населения. Ее я запланировал еще вчера, но теперь надо было воплощать в жизнь. А все за шок. Когда его подкинула жердина, я понял, что никогда не видел настолько гибкой и упругой древесины. Луковое дерево было не только луковым, но и луковым. Простите великодушно за каламбур. И именно лук я мечтал сделать сегодня. Я никогда не делал лук, но во мне с каждой минутой крепла уверенность, что я смогу. Прямо сегодня. Пусть дреной, пусть слабенький, но на всякую дичь сойдет. Все, что было нужно, под рукой. Палку мне предоставили еще вчера, а веревки можно было взять у девочек, которые их плели без остановки. Стрелы сделать тоже не проблема, только нужны стабилизаторы. А вот птиц я тут только слышал, но пока не видел. Но и с этим что-нибудь можно было придумать. Достав заготовку, я внимательно ее осмотрел. Очень гибкая и упругая. Скажете, мол, дурак ты, Филя, куда тебе в мастера луков? Их делали долго, да и дерево надо сушить особым образом, выделывать. Но я не дурак. Ага. Ведь я буду делать самый простой и лук, но за один день. Конечно, я бы с удовольствием купил бы лук у мастера, но у меня денег нет, да и мастера под рукой тоже нет. Скажете, надо заготавливать древесину особым образом? Надо. «Наверное. Я вот не знаю. Но чтобы ее заготовить, нужно время. А у меня времени нет. У меня только леопарды и решишархи под боком прохаживаются. И дичь сбегает от шума шагов, стоит только ее завидеть. Так или иначе, но лук мне нужен завтра край. Еще бы стрелять из него научиться нормально. А гипотетический мастер, которого тут нет, делал бы его полгода, год, За это время меня сожрут 297 раз, и я не хочу проверять, что тогда случится. И так вчера я рискнул с прокачкой. Сначала я соскоблил кору, рыдая, громыхая соплями в носу, но содрал. Затем начал расслаивать древесину, выравнивая один край. Процесс был долгий и кропотливый. Под рукой у меня было несколько камней, которыми я и производил все манипуляции. К обеду я начал стачивать рога лука, делая их тоньше. Но пришлось прерваться и перекусить. Ел я в гордом одиночестве. Похоже, меня вообще записали в симулянты, но, если честно, мне было наплевать. Я шел на этот холм, чтобы найти убежище, и я его нашел. Теперь мне требовалось оружие, чтобы защищать это убежище, и я был готов его сделать, несмотря на все косые взгляды. «Филь, поможешь воду донести?» — спросила Ира, присаживаясь рядом. — Угу, — важно кивнул я. Девушка притащила с собой большую плетеную корзину в пол человеческого роста, набитую пустыми флягами. На глазок литров сорок влезет. А столько ей не утащить. Отказывать не стал, ведь мне еще у девочек веревку выбивать. Быстро доев, я подхватил корзину, и мы направились к роднику. — Чем занимаешься, Филь? — спросила девушка. — Двигаю прогрессор, — гордо ответил я. — Ну и лечусь заодно. «Прогресс!» – девушка прыснула. «Ври больше! Наверняка лентяйничаешь!» «Нет!» – ответил я твердо. «Если ты еще не заметила, у меня врожденный переизбыток физической энергии и энтузиазма, так что больше нескольких часов лентяйничать я не могу!» «Извини!» – быстро пошла на попятную девушка. «Просто наслушалась!» «Ир, вот скажи честно, я похож на того, кто пользуется своим положением, чтобы заставить других работать на себя?» – спросил я. «Да», — честно ответила она. «Плохо», — вынужденно признал я ее правоту и замолчал. «Не, ну а что еще говорить-то? Сейчас пока нечего ни говорить, ни объяснять. Пускай люди верят во что хотят». «Филь, я не думаю, что ты лентяйничаешь», — сказала Ира, прерывая молчание. «Я и сама в это не верю. Но есть и те, кто воду мутят. Наверное, догадываешься, кто?» «Конечно». Согласился я, вспомнив одну доброжелательную и не в меру долбанутую на всю голову особу, по имени Настя. «Она когда-нибудь добьется своего», — заметила Ира. «Нет», — покачал я головой, — «не добьется». «Ладно, тебе виднее». Мы наполнили фляги и отнесли их в поселок. Я всю дорогу морщился, поправляя веревочную лямку на левом плече. Фляг теперь было много, моя технология пошла в народ. Но все они были под строгим учетом. Вот и сейчас какая-то ретивая дама из тех, что следили за вещами, распекала клопа. «Где ты мог потерять четыре фляги, дурень? Ты хоть представляешь, сколько на каждую из них времени уходит, а? Ты совсем дурной!» Вмешиваться я не посчитал нужным, хотя за утерю клопу надо было бы руки оторвать. Вернулся в свой склеп и продолжил свое черное дело. А дело двигалось на сытый желудок быстрее. Если учесть, что сегодня я ел опять кокос, и меня вовсю подстегивала мысль, что я скучаю по мясу и знаю только один способ его добыть, и этот способ был у меня в руках. Получившаяся заготовка мне понравилась. Удивительно, но лук у меня получился достаточно ровный. Место, где его будет держать рука, я чуть сузил, ровно настолько, чтобы лук гнулся точно посередине. Для стрелы я сделал ровную бороздку, а для тетивы углубления на концах лука. Я долго сидел и гнул заготовку, а потом пошел в необжитую часть холма и нашел там пару подходящих выступов, между которыми и оставил лук в согнутом положении. Я еще подумал, пусть он потеряет немного силы, но прослужит подольше и не сломается при натягивании тетивы. Рядом угольком написал «Кто тронет, убью. Два раза. Филя». Не знаю, сколько его надо было сушить. Я решил, что посушу полдня, а пока дело было за стрелами. Стрелы я делал деревянные с каменными наконечниками. Наконечники смастерил сам из маленьких камушков, стараясь расколоть их на пластины. Счет был в пользу брака, десять к двум. Но в итоге с пару десятков наконечников я все-таки сделал. Заготовки под древко я сам нарубил в лесу из молодых ровных побегов. Нашел я и перья, немного походив по берегу. До вечера я так и возился со стрелами, наплевав на все дела. Может, делать их было просто, если у тебя есть нож и пара прямых рук. Но у меня были только камни и собранные водоросли, а руки... А руки прямые. Руками я мерил длину стрелы, чтобы хватило даже в том случае, если лук удастся натянуть полностью. На том конце, где надо было сделать наконечник, древко расщеплялось, наконечник вставлялся, и место расщепа плотно заматывалось волокнами. С другого конца древка надо было расщепить уже на четыре части, чтобы вставить оперение. Получалось не очень ровно, но потом я все выровнял палочкой из костра. Чтобы стабилизаторы не вылетели, конец стрелы тоже заматывал волокном. Тетиву плел сам, из заготовок, которые мне выдали девушки. Мне даже заготовки давать не хотели, но Ира помогла, раздав пару подзатыльников и моральных люлей. В общем, тетиву я тоже сплёл. И даже петли на концах удалось сделать. Проверка показала, что верёвка выдержит даже мой собственный вес. Перед ужином я снова сходил за водой, а потом пошёл собирать кокосы в ту же корзину. Проходя у реки, я услышал шебуршание в кроне пальмы, но было уже темно, и как я не вглядывался, разглядеть ничего не смог. Понял только, что шуршит на пальме кто-то не очень крупный. Махнув рукой, я вернулся в лагерь и вскрыл часть кокосов, помогая приготовить ужин на всю Араву. Не могу сказать, что на меня совсем перестали коситься, но косых взглядов стало значительно меньше. Гей? Филя реабилитирован? Реабилитация 60%? Когда я засыпал, я был уверен, что ночь пройдет спокойнее и некуда. Чтобы не сильно гордиться своими достижениями за день, я снова попробовал вбить очко в мудрость. «Мудр не тот, кто сам кричит об этом, а тот, кто мудрым признается целым светом». Ага, сразу почувствовал себя тупицей и с этим приятным ощущением уснул. На этот раз мне снился грустный леопардик, который ходил вокруг меня и требовал усовеститься, но я упрямо отказывался, а проснувшись, снова вспомнил, как не люблю просыпаться посреди ночи. День тринадцатый. Вы продержались двенадцать дней. Не могу сказать, что тропические ночи тихие, особенно на берегу океана. В лесу кто-нибудь обязательно орёт, волны гремят о берег, ветерок дует. Но какого же, скажите на милость, тишину тропической ночи разрывал надсадный вой отвратительного пения. «В поле когда-то валялся и я! Кто я?» «Отгадайте! Да просто навоз! Мне навозу хорошо!» «Да заткнись ты уже!» «Э, что вы это? Зачем меня стукаете?» Строчки из песни про навоз группы Тайм-Аут Из нашего домашнего склепа я вылетел раньше Сашка и Саши. Открывшаяся глазам картина была яснее опять двойки и абсурднее любого полотна авангардистов. Посреди лагеря, отмахиваясь от тянущихся к ним рук, стояли клоп со своим странным приятелем, шатаясь, как трава на ветру. Шторм, что колебал их непоколебимость, разыгрался в них самих, а причина шторма, похоже, была во флягах, которые каждый держал в руке. Непонятно, почему и как, но эти двое еще и сбросили с себя оковы цивилизации в виде травяных юбок и теперь красовались перед собравшимися в костюмах Адама. Самосуд пришлось пресекать на корню, оперативно раздавая шлепки по самым хватким рукам. Это вызвало возмущение, и руки потянулись уже ко мне, а кто-то особо прыткий еще и кулаком саданул. Получен урон один. Жизнь 1979 из 1980. Кулак я поймал и руку сломал. Не слишком сложно, между прочим, с прокачанной силой и уровнем. Крик кретивого идиота быстро образовал вокруг меня и бухариков кольцо пустоты. Вы нанесли урон игроку имени неизвестно 15. Жизнь игрока имени неизвестно 5 из 20. Глаза потеряли взревел я перехватив своего обидчика за другую руку и потрясая уже им самим что на перерождение не терпится не терпите перерождайтесь, — разрешил клоп собравшимся Филь, чего случилось в круг вошел сонный кирилл а за ним никитич и саша ты чего шумишь я шумлю от возмущения я даже слов не нашел и перешел на деловой тон «Шумят эти двое. Я проснулся, а тут смотрю, их уже бить собрались. Подбежал спасать, так и меня решили побить. Вот этот!» Я снова потряс завывающим доходягой. Еще и стукнул меня. «Мы не шумим», — гордо сказал Клоп. «Мы пьем». «Вот так! Одним словом в две цели!» — хохотнул подошедший поляк. «Филя, тебя всем селом можно бить», — резонно возразил Никитич, «а тебе все равно будет, что слону дробина». «И что, разве это повод меня бить?» — удивился я. «Просто потому, что можно?» «Да нет, тут без вопросов», — сразу сдался тот, не желая зарываться со мной в хитросплетение демагогия. «Да он же их выгораживает!» — закричала какая-то женщина из толпы. «А эти? Эти?» «А ну, подойди сюда!» — сказал я, понимая, что, может, сейчас и не самый лучший момент, однако пора наводить порядок в отношении ко мне. — Поди, вторил мне Клоп. При этом он пытался помахивать своим странным приятелем, как и я, ударившим меня доходягой. Получалось у него из рук вон плохо, второй любитель выпивки шатался, но еще стоял на ногах. — Не пойду! — гордо отказалась дамочка. — Фильм, может начал Кирилл, но сам осекся и на крикунью посмотрел сочувствующе. «Ты либо подойдёшь сюда, — разозлился я, либо завтра с утра проваливай из посёлка!» Повисла тишина. Женщина мялась. «Влис сразу, истеричка!» — возопил клуб гордо и свалился на землю, утянув за собой приятеля. «Ну, охренеть просто!» — прокомментировал всё это Саша. «Катя, подойди!» — неожиданно встал на мою сторону Никитич. «Да он же маньяк!» — взвизгнула та. Мы с Никитичем переглянулись, и я начал ржать, а он хмуро посмотрел на женщину. «Завтра, чтобы ноги твоей здесь не было, дура, я прослежу». «Да как? А если ты будешь тут после обеда?» — заревел я. «То я лично помогу тебе выйти. Но с какой стороны склона, выберу сам». В повисшей тишине можно было услышать, как рыдает женщина, убегая куда-то вглубь лагеря. «Так, с этим понятно», — рассудительно сказал Кирилл, переведя взгляд на Клопа с приятелем. «А что с этими?» «Так это, шеф!» — крикнул кто-то из собравшихся. «Они бухие!» «Я понимаю, что они бухие!» — заорал теперь уже Кирилл. «Меня волнует вопрос, чем они напились!» Я ошегнул от прорезавшегося командирского голоса у Кира. От удивления я выпустил доходягу, нагнулся и поднял Клопа. Когда он утвердился на ногах, я отобрал у него флягу и понюхал. Бухло, сказал я, протягивая флягу Киру. Бухло, согласился Кир, понюхав. Ты где это взял, болезный? Ш -ш -ш. Клоп со страдальческим выражением лица приложил палец к губам а потом подмигнул и пообещал. "Дизел взял, там еще на лето». «Тропики, другая планета, пьяница нашел бухло и нажрался», задумчиво пробормотал Никитич. «И почему меня ничего не удивляет?» «Клоп, я тебя сейчас стукну», пообещал я. «Говори, откуда выпивка?» «Командир, ну че ты ругаешься?» «Я помню, как ты плакал. Я и тебе флешку подложил». Попытался успокоить меня Клоп. «Куда?» — не понял я. «В склеп твой!» — отозвался его странный приятель. «Кровопивец! Целую флешку!» «Так!» — закончил обсуждение Кир. «Бел, Рустам, берите этих, свяжите и примотайте где-нибудь к скале. Филя, пошли посмотрим, что они там тебе оставили» искали всем поселком и в конце концов нашли кто то из этих двоих додумался поставить флягу под кровать но чтобы не заходить в жилище сделал это через стену в итоге они конечно же ошиблись и поставили флягу под кровать сашка открыв крышку я принюхался а потом попросил поднести свет внутри была мутная белесая жидкость осторожно сделав глоток я удивленно выдохнул жидкость была сладковата приятно на вкус и явно содержала алкоголь на удивление вкусно заметил я и передал флягу киру после чего вышел из дома и хмуро пообещал всем собравшимся кто тронет бухариков самых будет искать и узнавать как они это сделали так что следим за этими драгоценными алкоголиками как за зеей ока все ясно а что, филипп вкусная штука спросил какой то мужчина Нормально, если Кир все не выпьет, то можно попробовать, ответил я честно. Следите за ними всем кагалом, лишь бы не сбежали. Место, где туняцы-алкоголики надрались, мы нашли весьма быстро. Там остались две сброшенные травяные юбки и десяток кокосовых фляг. Юбки мы положили рядом со связанными изобретателями, а фляги отправили на помывку. До ходяги, которому я руку сломал, наложили шину. Кате, которая затеяла выпендрёж, напомнили о необходимости утром покинуть посёлок. За это время Клоп и его приятель исполнили нам немаленький репертуар, в основном рок и шансон, но не обошли вниманием и народную классику, начиная от «Ой, мороз!» и заканчивая «Бессмертным чёрным вороном». Наконец бухарики вырубились, перестав сотрясать воздух, и весь посёлок отправился спать.